Глава 425. Великая завершенность возведения основания Пока мужчина в черном халате и Чему готовили заговор, Ван был и достиг критической стадии в культивации. Он сидел, скрестив ноги, в палате для медитации, культивация внутреннего ракатала, Четвертая небесная молния почти приняла окончательную форму. Первый том дау молнии позволил ему сформировать одну молнию на начальной ступени возведения основания, вторую на средней ступени. С началом поздней ступени у него появилась третья небесная молния. Появление четвёртой молнии означало переход Ван Анбулы на великую завершённость возведения основания. Если он продолжит культивацию первого тома Дао Молний, то со временем пробьется с великой завершённости на стадию создания ядра. Став практиком создания ядра, он сможет создать ядро молний, он будет обладать невероятной силой. Тогда придет время посетить Дао Академию Эфира, чтобы забрать у них второй том Дао Молний, Эту технику культивации можно практиковать до стадии зарождения души. Однако за несколько десятилетий эра Духовного Истока никому не удалось пробиться так высоко. Тем не менее, в Дао Академии Эфира первый тон Дао Молнии считался одной из лучших техник культивации. Не каждый мог взять и начать культивировать его. Кандидат должен соответствовать определенным критериям. Дао Молнии как очень сложная и комплексная техника могла привести человека к стадии зарождения души. По этой причине Дао Академия Эфира подготовила эту технику специально для Ван Бууле. Они возлагали на него большие надежды. В Академии надеялись, что он зайдет по этому пути Дау дальше всех. Надеялись, что он создаст не только ядро молний, но и душу молний. С высокой скоростью культивации Ван Бууле довольно быстро достиг великой завершённости возведения основания. Немного необычно, безусловно. Что-то совершенно невероятное однозначно нет». не шел рассвет эры Духовного Истока. Поэтому мир был все еще полон возможностей. Некоторые люди могли похвастаться даже более высокой скоростью культивации. Достичь стадии зарождения души за несколько десятилетий для этого требовалось по меньшей мере чудо, а также огромный скрытый талант. Многие не верили в официальную историю про отсутствие Федерации в стадии зарождения души. В Федерации явно должен быть практик в стадии зарождения души. Вен Булэ резко открыл глаза... Он чувствовал бурление культивации внутри тела, в голове постепенно складывались кусочки мозаики, формируя пока еще туманную картину. С ростом культивации, повышением статуса и углублением знаний о внутреннем устройстве Федерации, особенно после визита в исследовательский институт, он все больше убеждался в существовании Федерации практика стадии зарождения души. Правда, к этой теме у него был чисто академический интерес. Ван Буэлэ выкинул лишние мысли из головы и сосредоточился на прорыве культивации, Он чувствовал, как внутри с Рокотом формируется небесная молния. Я иду по пути до молний, однако есть еще один путь, про который никто не знает. Мне предстоит пройти по нему. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, в его глазах вспыхнуло темное пламя. Этот неизвестный другим путь назывался темными искусствами. В нем уже сформировалось три темных пламени. Следующий шаг соединить эти язычки пламени и создать темное ядро. Темные искусства тоже могли привести к стадии создания ядра. Ван Буэлэ теперь четко и ясно видел путь к новой стадии культивации. Одного ядра ему было мало, он хотел создать два. Одно с помощью дао молний другое с помощью темных искусств. Сразу с двумя ядрами он превзойдёт остальных практиков своего поколения на стадии создания ядра, прямо как на стадии возведения основания. Для остальных это было практически неуполнимой задачей, но катакомбы божественного оружия под городом создавали для Ван Буэлэ идеальные условия для занятия культивацией. В отличном настроении Ван Боло работал над культивацией следующие 9 дней. Наконец у него в голове раздался рокот. В момент прорыва его культивация вырвалась наружу. Его аура, энергия, культивация, все естество достигло новой вершины могущества. Как если бы облегающий костюм на человеке, который постоянно занимался, ел снеки, внезапно не лопнул. После разрыва облегающий наряд превратился в длинный свободный халат. Ван Буэлла расслабился, он чувствовал бесконечную силу культивацию, рвущуюся за пределы тела. На этом прорыв не закончился. Как только культивация миновала позднюю ступень и достигла великой завершенности возведения основания, зелёный лотос внутри сильно закачался. Хлынувшая из него жизненная сила затопила Ван Буэлла, физическое тело начало укрепляться, мускулы, кости и меридианы напитывались силой, Ван Буэлла тяжело сдышал. Внезапный всплеск энергии зеленого лотоса увеличил жизненную силу и до допугающих размеров до безграничного океана. Такая плотная жизненная сила увеличивала и без того умопомрачительную способность Ван Буэлэ к регенерации, и это был лишь прорыв на финальную ступень стадии возведения Основания. Если Ван Буэлэ продолжит этот путь культивации, то на стадии создания ядра обретет поистине невообразимую силу. Великая завершенность возведения Основания! Ван Буэлэ расхохотался. Он чувствовал четвертую небесную молнию, а также огромное количество электрических разрядов в теле. С ростом культивации три язычка темного пламени ожили и теперь демонстрировали первые признаки слияния. Это очень обрадовало Ван Буэлэ. Он уже хотел проверить, насколько возросла его сила, но в тот самый момент, как темное пламя оказалось на грани слияния, по лицу Ван Буэлэ промелькнула тревога. Он посмотрел себе под ноги, до его ушей доносился едва слышный шепот. Звук исходил откуда-то из-под земли, из катакомб божественного оружия. Темное дитя! Темное дитя!» Впервые во время культивации Ван Буэлло услышал голоса из катакомб божественного оружия. Очевидно, только он мог их слышать, поскольку в городе никто не забил тревогу. Ван Буэлло ни капли не сомневался в том, что шёпот слышал только он, поскольку вместе с голосами из-под земли исходил зов. Как будто некая сущность глубоко в катакомбах божественного оружия звала его Страстно желала, чтобы он пришел к ней. Ранее в катакомбах его уже посещало похожее чувство, но то ощущение не шло ни в какое сравнение с этим зовом. Взывающие к нему голоса вскоре стихли. Когда культивация успокоилась, а слияние темного пламени достигло определенной точки, шепот пропал. Это навело Ван Буэлэ на одну мысль. Грандмастер Джао думает, что в катакомбах божественного оружия спрятан темный артефакт. Моё чтё говорит мне то же самое. Лапуля утверждает, что это она оставила его под землей. Получается, этот темный артефакт технически может считаться моим? Ван Буэла моргнул. Эта теория звучала крайне логично. Все-таки предмет принадлежал Лапуле, а сама Лапуля была его невольной спутницей. Это означает, что технически он был хозяином темного артефакта. Ван Буэле очень хотелось спуститься под землю, но он знал о поджидающих катакомбах опасностях. Даже с темными искусствами ему не стоило без веской причины спускаться под землю. Он решил отправиться туда вместе с экспертами Федерации. Когда стена растает, они явно захотят узнать, что за ней находится. К тому моменту, как он надеялся, его культивация достигнет достаточно высокого уровня. С помощью лапули у него были все шансы обставить остальных и тайно похитить темный артефакт у всех из-под носа. «Главный приз мой! Объедки достанутся остальным! Отличный план!» Ван Буэлэ посчитал себя весьма щедрым. Он не собирался забирать себе все сокровища катакомб. Какое-то время он витал в облаках. Наконец, с глубоким вдохом, он чуть качнулся и сорвался с места. Не успел прозвучать хлопок от пробитого звукового барьера, а он уже стоял в нескольких сантиметрах от стены. «Я стал быстрее более чем в два раза!» Радостно подумал он. Сжав пальцы в кулак, он решил проверить силу. Правда, делать это дома все таки не стоило. На улице он быстро нашел пустующую резиденцию, построенную специально для чьему, и ударил кулаком по стене. Казалось, прогремел раскат грома, Магические формации резиденции Чиньму не выдержали. больше их честь разбилась от удара. Грохот привлек внимание охраны этого небольшого жилого района. Они бросились на звук, собираясь арестовать нарушителя. Вот только им оказался мэр Ван Була. Судорожно вздохнув, они поспешили прочь, как будто ничего не увидели. До них донёсся только раскатистый смех, Ван Була.